Маруся выскочила за ним в вестибюль. Оттуда на улицу контроля больше не было. На Неве прямо против посольства, наведённые на него пушки и пулемёты стоял минаносец. На борту выстроившийся оркестр играл "Интернационал". Вся набережная была заleta народом. Какой-то оратор, взобравшись на скамейку, кричал, размахивая куском синей материи с вышитыми белыми и красными крестами. Толпа, не слушая, радостно-тревожно гоготала. Перед скамейкой люди в чёрных куртках сваливали что-то в кучу: бумаги, картины, портреты в рамах. Марусе показалось, что тут был и тот портрет, который она видела частому назад в небольшой приёмной посольства. Этот символ товарищи, надрываясь, кричал оратор, стараясь перекричать музыку. Так его здорово Этот позорный символ империализма не слыхать, а ри громче. Оратор со злобой повернулся к Неве и отчаянно замахал рукой в сторону Миноноса. Матросы захохотали, оркестр перестал играть. Этот символ, товарищи, советский пролетариат его растопчет ногами, прокричал оратор. бросив британский флакон, соскочил со скамейки на кучу и странно на ней затанцевал. Толпа гоготала всё веселее. Так их, пляши и пляши, империалисты проклятые. В верхнем этаже посольству открылось настиж, огромное окно. В окне показался человек в чёрной куртке, за ним другой, третий, они что-то, видимо, приготовляли. Стало тишь. Люди в чёрных куртках скрылись, затем появились снова, таща что-то тяжёлое. Они перекинули ношу через подоконник и отпустили. Что-то мягко стукнулось о стену, слегка закочалось и повисло. Гул ужаса пронёсся по толпе. Из окна вниз головой висело мёртвое тело со странно опущенными точно вывернутыми руками, привязанное за ноги к чему-то в комнате. Лицо убитого капитана было окровавлено и изуродовано. Внизу настала тишина, затем оркестр заиграл "Интернационал". Часть 3. Глава 1. Муся открыла дверь на звонок. Вошёл Браун. Она почти не удивилась, точно именно его и ждала. Ничего не случилось, задала обычный вопрос Мусе. Так в то время все в Петербурге встречали приходивших людей. Каждый гость казался вестником несчастья и чаще всего им оказывался. Не дожидаясь ответа, Муся добавила: "Повесьте шляпу вот сюда, пожалуйста". Они вошли в будуар, во всей квартире слегка пахло лекарствами. "Нет, ничего не случилось", садясь, ответил Браун, хотя она и не повторила вопрос. "А у вас что? Уезжаете?" спросило, накидывая взглядом будуар. На ковре, на креслах и пуфах Тамары Матвеевны лежали чемоданы, коробки, несессеры. "Очень хорошо делать. Да, мы уезжаем". ответил с вздохом мусь вчера получили все бумаги я признаться и не ожидал у них ведь теперь полный хаос верно перед своим концом они совершенно потеряли голову большинство англичан сидит в тюрьмах а мистеру клервилю беспрепятственно выдали пропуск для отъезда и мне тоже он достал такую бумагу какую бумагу о том, что мы будто бы муж и жена, сказала Муся, вспыхнув. Мы и в самом деле тотчас обвенчаемся, как только приедем в Финляндию. Поздравляю вас. Муся удивлённо на него взглянула. Это поздравление в такое время показалось ей неприятным, почти бестактным. Но что же он мог сказать другое? Потом голландский посланник, продолжала она, переводя разговор, как странно, не правда ли, Голланди защищает в России англичан. Вы знаете, мистер Клервиль ей вдруг показалось глупым, что она